Ты меня ударил, ударил меня. А может, ты не будет у них свадьбы через неделю? Пронесло С умаши в голове, в то время как она непослушными пальцами пыталась сдвинуть железную крышку. Может, Андрей ее остановит? Кажется, он просто не понимал, на чем он настаивает. Ну, вот, коробка открылась и три головы разом. Склонились над ней. На дне лежал длинный узкий предмет, завернутый в смятый лист белой бумаги. Маша достала сверток, осторожно раскрыла его и извлекла на свет тяжелый массивный браслет из сероватого металла, украшенный крупными красными пластинами. Больше в свертке ничего не было, за исключением лаконичной надписи, украшавшей самый центр листа. Маша, вслух прочитал Андрей и выпрямился. Я ж говорил, ты могла сюда пойти одна. Мама, оставила это мне, держа браслет двумя пальцами. Девушка рассматривала его на расстоянии вытянутой руки, словно маленькую змейку, которая вполне может оказаться ядовитой. — Не помню у нее такого. — Он тебе что, не нравится? Брат тоже не сводил глаз с браслета. — Примеришь? — Не знаю. Маша приложила браслет к запястью. Разглядывая блестящие красные камни, это серебро, кажется, и кораллы. Какие большие, и такой яркий красный цвет, прям карминовый. Я всегда думала, что они какие-то розовые. Нет, мне точно нравятся. — Тогда надевай. — Какие-ти? слабым, сорванным голосом вмешалась Зоя. Со времени вскрытия ящика, не издавшей ни звука. Это что? Все? Да какое же это наследство? А ты чего ожидала? Андрей продолжал говорить с невестой непривычно резко и та вздрагивала от звуков его голоса, жалобно округляя глаза. Она настолько растерялась, что даже не могла по-настоящему возмутиться. Маша. Была уверена, что это их первая серьезная размолвка. «Что тут? Два кейса с долларами или корзинка с алмазами? Я от тебя своего материального статуса не скрывал? Все мое имущество тебе известно. Не устраивает? Еще не поздно передумать со свадьбой. Я ни на чем не настаиваю. О, Господи! Что ты вдруг взбесился?» Зуин подбородок запрыгал. Голубые глаза разом покраснели и наполнились слезами. Она выглядела такой несчастной, что даже Маша на миг почувствовала к ней жалость. Она ведь еще не знает, что на Андрея нельзя давить слишком долго. Он молчит, терпит, а дойдя до предела, начинает огрызаться и... — Тогда держись. Держу, пари Зуэ, весь этот год считала, что ей... Досталась послушная тряпка. «Никаких долларов и алмазов я не ждала», — продолжала та детским прерывающимся голоском, испуганно глядя на своего жениха. «Сам выдумал, сам слишься. Я просто удивилась. Зачем оплачивать ячейку ради серебряного браслета с кораллами? Это же невыгодно». «Не слушай ее, Андрей», — взял Машу за руку и потянул за собой к выходу. Войдя в коридор, девушка с трудом перевела дух. — У меня тоже клаустрофобия начинается. Пойдем отсюда быстрее. — Вы закончили? — нетерпеливо обратилась к ним служащая. — Можно запереть ячейку? — Мы ее сдаем, — опередил сестру Андрей. — Она нам больше не нужна. — Как знаете. Та пожала плечами и, заглянув в кладовую, поторопила Зою. — Если вы закончили, покиньте, пожалуйста, помещение. Меня ведь и другие клиенты ждут.